Глава шестая. Передвижные удобства. Сэппус Вин старался любыми способами тормозить деятельность моего завода. Но его попытки терпели провал. Клейстер, канцелярский клей и чернила находили хороший сбыт. Прибыли росли, и я все больше средств вносила в банк и помещала в промышленные акции. В конце 1937 года я купила довольно крупное лесное хозяйство и приобрела контрольный пакет акций лесопильного комбината. В то же время я получила представительство одной из известнейших немецких фирм типографских красок и стала конкурировать с Sepposvinem. Полгода спустя я стал уже самостоятельно царить в области печатных красок. Моё богатство вызывало необычайное почтение. Десятки женских обществ избрали меня своим почётным членом. Не меньшее число благотворительных фондов проявило огромный интерес к моим деньгам. Меня выбирали чуть ли не во все делегации, направлявшиеся к супруге президента, чтобы просить её оказать своё покровительство той или иной компании. Круг моих знакомств расширился, Но друзей найти не удалось. Я оставалась одинокой и порой начинала испытывать что-то вроде отвращения к самой себе. Я не жила, а только существовала и накапливала богатство. Гороскоп рекомендовал мне пока оставаться вдовой. Да и вряд ли нужна была рекомендация гороскопа. И чем больше я думала о мужчинах, тем меньше мне хотелось думать о них. Старые холостяки были самовлюблёнными эгоистами, занятыми созерцанием собственного пупа. Вдовцы казались жалкими в своей покорности судьбе, а женатые либо тиранами, либо просто ничтожествами. Но в одном они все были одинаковы. Обладание женщиной мгновенно убивало в них и желание, и верность. У меня вызывали сомнения все, кто приближался ко мне с серьезными намерениями. Ведь серьезное намерение мужчин обычно имеет очень узкую направленность. Стоило дать им малейший аванс, малейшую зацепку, чтобы вызвать их на тетеревинное такование. И зачастую они называли свое имя лишь мальчик, после того, как признавались в любви. Кружевной подол нижней юбки сильнее увлекал их фантазию, чем короткая женская сорочка. А ум в женщине внушал им большее отвращение, чем потливость под мышками. Трудно понять, как могла природа возложить венец первородства именно на голову мужчины, дав ему особое право на суетное тщеславие хвастовство, геройство и скотство. Также непостижимой казалась мне привлекательность мужчины для женщин. Ведь те с такой тоской призывают своего обожаемого героя, чтобы затем утратить иллюзии и всякое уважение к нему.